Глава 9 Лорд Десмонт скучал в приёмной за чашкой чая и раздражённо поглядывал на часы. «Что можно делать столько времени у портного? Мерки снимаются один раз и потом лишь чуть-чуть корректируются. Фасон, в общем-то, один, меняется лишь отделка и некоторые детали, а денег на всё уходит пропасть». Припомнив расходы матушки и сестёр, Марк поморщился. Хорошо, что этих вертихвосток удалось выдать замуж. Плохо, что на преданное ушли остатки средств. А теперь ещё и Джулианна характер показывает. Что с этой девицей не так? Ещё пару дней назад она была полностью в его власти, и он уже строил планы, как отошлёт её в деревню сразу после венчения, а сам завладеет особняком. И вот в один момент всё пошло наперекосяк. «Да ещё Вандербильд ходит вокруг да около, как хищник, почуявший дичь!» «Может, и правда что-то заподозрил?» Марк передёрнул плечами. «Нет, исключено. Никто не может знать того, что известно ему. Но всё-таки стоит удвоить внимание. Возможно, странности Джулианны связанных с вандербильтом Не могла же она сама по себе так осмелеть? А это её подруга. Не леди, а заноза в заднице!» «Нужно срочно отправить её подальше». Закончить свою мысль Виконт не успел. Из примерочной вылетела страшно довольная собой софии а следом за ней показалась Джулианна в новом платье. Марк бросил на невесту рассеянный взгляд, и глаза его загорелись. Да так что Виконт подорвался с диванчика и ринулся к девушке. «Вы прекрасно выглядите, моя дорогая». «Право, не ожидал такого эффекта». Он уставился на неё с плотоядным блеском в глазах, как на особый десерт. Юля слегка отшатнулась, удивившись такой бурной реакции Но, взглянув в зеркало ещё раз, поняла, в чём тут дело. Прежнее бельё Джулианны превращало девушку в плоскую доску, скрывая все изгибы фигуры. А корсет мадам Лефевр, наоборот, утягивал талию, подчёркивал бёдра и грудь, которая хоть и была небольшой, но вполне соблазнительной формы. «Очаровательно! Просто очаровательно!» Десмат схватил Юлю за руку и поднёс кисть к губам. Но София успела вклиниться между ними и ехидно заметить. «Не про вашу честь это очарование, Виконт. Если забыли, Джулианна разрывала помолвку». Лицо Марка на секунду застыло. Только перекатывающиеся на щеках желваки выдавали, что он еле сдерживает какую-то резкость. «Боюсь, моя невеста немного не в себе из-за печальных событий», – процедил он сквозь зубы. А затем сжал руку Юли еще сильнее и посмотрел ей прямо в глаза. «Леди Бронсон лично просила меня присмотреть за Джулианной. И если мне не изменяет память...» «Пункт о нашем бракосочетании есть даже в завещании». Юля с досадой закусила губу. На это ей нечего было ответить. Такой пункт и правда имелся. Она видела его своими глазами. Но почему тётушка Бронсон, вроде бы не глупая женщина, так настойчиво пыталась свести племянницу с этим павлином? Джулианна не знала. Её воспоминания ничем не могли помочь в этом вопросе. И всё же было в них что-то незначительное, по мнению самой Леди Гейбл, но царапнувшее попаданку. Правда, сейчас не было времени разбираться. Юля мысленно поставила галочку, сама же состроила капризную мину и хныкнула. «Милорд, вы делаете мне больно». Его взгляд тут же изменился, а хватка ослабла. «Простите, моя дорогая». Марк приложился губами к руке девушки и отпустил. «Вы же не будете против, если я попрошу своего врача к вам зайти? Меня очень беспокоит ваше здоровье». попаданка с трудом сдержала скептический смешок. «Чтобы снова ей в кофе что-то подсыпать?» «Нет уж, спасибо». «Последнее время ваше настроение стало очень... неизменчивым продолжил Виконт, глядя на неё влюблённым взглядом. Юля бросила незаметный взгляд на его перстни. «Что в них ещё хранится?» Всё меньше и меньше ей верилось в заботу Марка и искренность его чувств. Зато всё больше росла уверенность в том, что он пытался подчинить Джулианну, сделать её своей послушной игрушкой. Но зачем? Ради наследства? Если всё дело в этом, то со своим титулом он мог выбрать любую мещанку при деньгах. Помоложе, посимпатичнее, и та с радостью обменяла бы свои миллионы на возможность выйти в высший свет. «Почему именно Джулианна? Старая дева весьма скромной наружности?» «Что-то здесь точно не так». Мило улыбнувшись, Юля глянула на Софи. «Вы немного опоздали, Марк, с предложением. Я уже договорилась о встрече с врачом леди Мелмотт». София удивлённо вздёрнула брови, но поймала заговорщицкий взгляд подруги и быстро кивнула. «Да-да, совершенно верно. Доктор Элдридж заглянет к Джулиане завтра». Марк стрельнул в её сторону убийственным взглядом, но голос его звучал тихо и вкрадчиво, когда он спросил «И всё же, вы ведь будете не против, если я проведу этот вечер с вами?» «Двум молодым очаровательным девушкам не стоит разъезжать одним по вечернему ландиниуму. Да и миссис Пимс вряд ли одобрит вашу поездку на конную ярмарку». С последними словами он так сладко улыбнулся Софии, что та закатила глаза. «Вы нас поймали, Виконт», – выдохнула рыжая леди, пока Юля переводила непонимающий взгляд с одного на другого. «Миссис Пимс скорее проглотит свою трость, чем позволит нам поехать в Кентонбейл». «Если поможете убедить её, я этого не забуду». Марк хмыкнул, понимая, что нащупал слабое место. И уже собрался озвучить условия, но его перебила Юлия. «Кентон Бэйл», — повторила она, перебирая скупые картинки в памяти Джулианны. «А что с этим местом не так? Это же конная ярмарка». Кроме того, что благородные и состоятельные мужчины ездят туда не только прицениться к хорошеньким кобылкам, «Ну и выбрать себе содержанку?» — хохотнул Десмонт, а Софи покрылась пятнами. «Совсем ничего». Поначалу мисс Пимс ни в какую не соглашалась. Грозилась даже сообщить старшей леди Мелмот о неподобающем поведении её чада. Но Марк десмонт не зря заслужил в салонах звание сердцееда. Молодой, привлекательный, с очаровательным и даже несколько женственным лицом, он просто взял руки пожилой компаньонки, сжал их слегка, заглянул ей в самую душу голубыми, словно сапфиры, глазами и очень проникновенно сказал «Пожалуйста, вы меня весьма обяжете» а потом поцеловал руку женщины так, словно она была для него центром вселенной. Миссис Пимс покраснела под вуалью. Её руки задрожали, здравый смысл пытался ещё возмутиться, но со сморщенных губ уже слетел смущенный вздох. «Виконт, вы же понимаете, что последствия...» «Последствия беру на себя». Не отрывая от неё взгляда, Марк приложился губами ко второй руке. Юля и София молча переглянулись. Разыгравшаяся сцена хоть и была спектаклем, но попаданка почувствовала неприятный укол в самое сердце. Бедная Джулианна. С таким женихом и враги не нужны. Теперь понятно, почему он так настойчиво пытался сплавить её в деревню, чтобы не мешала пудрить дамам мозги. Но свою роль он сыграл бесподобно. Чопорная миссис Пимс разве что лужица не растеклась вокруг его ног. Очарованная, заворожённая, опьянённая улыбка опытного ловеласа, она сдалась без боя. «Кентон Бэйл, так Кентон Бэйл!» — махнула рукой. «Только, Виконт, вы отвечаете за честь юных леди!» Дважды повторять не пришлось. Понятливый кучер тут же направил экипаж в нужную сторону. Пока ехали, Юля копалась в памяти. Джулианна в Кентон-Бейл никогда не была, но знала, что там располагаются выставочные выгулы столичных питомников, самый известный из которых принадлежал лорду Дрентону, единственному заводчику крылатых коней. Красивого и дорогого коня нужно красиво и дорого продать, поэтому в Кентон-Бейл были не просто загоны и конюшни но и беговой круг, дорожка для контура, отделанный бархатом аукционный стенд и удобная посадочная платформа для пегасов. Пегасов! Юля всё ещё не верила, что она вот-вот своими глазами увидит это мифическое существо, а потому не обратила внимания на разговор. «Я считаю, что это несправедливо», – всю дорогу кипятилась Софи. «Почему мужчинам можно, а женщинам нет?» «Вы преувеличиваете», — отвечал Десмонт скучающим тоном. «Никто не запрещает приличным дамам ездить на ярмарку с мужьями или отцами. Если какой-то леди захочется выбрать для себя же жеребёнка, щенка или просто побродить в толпе, у неё есть на это право». «Да, но мужчины могут поехать туда просто с друзьями. Им не нужна компаньонка». «Некоторые леди...» <кхм> «Не совсем леди...» «Тоже ездят на ярмарку без сопровождения». Виконт кашлянул в кулак. Софи возмущённо запыхтела. «Вот, где справедливость? Джулианна, скажи же хоть слово». юлия не сразу поняла, что обращаются к ней. Да и суть разговора пропустила мимо ушей. Видя её растерянный взгляд, Софи повторила. «Это нормально, что без Виконта миссис Пимс ни за что не согласилась бы ехать в Кентенбейл?» Ответ ждали все. «Сама Софи, Десмонд и компаньонка». Причём взгляд Марка Юли не понравился больше всего. Уж слишком проницательный, поэтому она громко воскликнула. «Ах, значит, ваше сопровождение весьма кстати, милорд». Затем похлопала ресничками и похвалила себя. «Играть роль Джулианны не так уж и сложно». Ведь после возвращения из добровольной ссылки в деревню леди Гейбла нигде не была и ничего не видела, кроме особняка. Так что достаточно смотреть на мир распахнутыми, восторженными глазами наивной дурочки, но не забывать про детали. Десмонд, понаблюдав за ней несколько минут, успокоился. Джулианна всё ещё Джулианна. Он рано запаниковал. Но всё-таки нужно избавить невесту от тлетворного влияния либертинок. Наверное, это леди Мэлмонт внушила ей мысль разорвать помолвку. Юля заметила тот момент, когда Марк перестал за ней наблюдать и спрятала торжествующую усмешку Что ж, в их негласной борьбе один ноль в её пользу. Как бы Юля не отрицала... Но до сих пор где-то в душе надеялась и ждала, что весь окружающий мир окажется блефом, пьесой, разыгранной для неё. Она пристально смотрела по сторонам, пытаясь заметить анахронизмы или людей с камерами. Но ничего подобного не было. Устав бороться сама с собой, она под конец решила, если увидит своими глазами крылатого коня, то поверит в другой мир окончательно и бесповоротно. Ярмарка широко раскинулась на просторном зелёном лугу. Загородки с конями расположились полукругом, напротив них выстроились навесы трактиров, лавочек со сбруей, сарайчики, в которых шорники мастерили сёдла, а также палатки гадалок, выложенные цветными канатами площадки циркачей и пёстрые балаганчики кукольников. Не успел экипаж остановиться, как Софи слетела с подножки, волоча за собой подругу. «Джули, идём!» Там такой красавец! Его держат отдельно. Отец дал задаток. Шустрый рыжий ангел прорывался сквозь толпу, словно римский легионер. Перед девушками все расступались, а за ними семенела миссис Пимс и, важно, вышагивал лорд Десмонд. София летела к закрытым конюшням, расположенным неподалёку от стенда. Там содержались звери, за которых уже внесли оплату, но ещё не забрали. Папенька отправился сюда учиться конюха и двух мальчишек. Хвасталась леди Мэлмотт, проталкиваясь к открытому прогулочному треку. «Пегасы очень прихотливы и могут перестать есть в незнакомой обстановке. Приходится ждать, пока привыкнут к новым людям. Но они того стоят, правда?» Софи так пихнула подругу локтем, что Юля чуть не упала. Она поморщилась, но не успела ничего сказать. Увидела крылатого коня и... Замерла от восторга. «О...» Теперь невольная леди Гейбл понимала, почему рыжая Меэлмат готова на все, чтобы заполучить такого красавца. Золотистая шкура, шелковая грива до земли и крылья, огромные, покрытые белоснежными перьями, похожие на лебединые. Они напоминали юли картины известных художников. словно рубинс или Мороз своими глазами видели это чудо природы. У Юли даже руки зачесались. Так хотелось коснуться пушистых перьев и убедиться, что они существуют. Что этот красавец не плод ее воображения, а реальное существо».